Событие 72. -е. Ничто так численно не умножает батальоны, как успех. Наполеон I, Бонапарт, император Франции. По дороге назад в Измайлово Иван Яковлевич думал об гвардии Измайловском полке. Точнее, не о нем самом, а о том, как полк современный превратить в действительно серьезную боевую силу. Создать что-то наподобие того войска, с коим он под Аустарлицем перещелкал по одному все корпуса Наполеона. Что нужно? Не так. Что есть? Есть же штуцера. Они короткоствольные, дорогие, и их мало. Но сама идея уже есть и производство в Туле, которое по десятку, да даже по пять пусть в месяц эти винтовки делает. Чтобы полками оснастить, нужен десяток лет. Да. В Измайловском полку, как и в Преображенском, планировалось 4 батальона. Сначала Иван Яковлевич решил ограничиться тремя. Как в Лейб-гвардии Семеновском, уж больно огромным выглядел Преображенский полк, в котором было 4 батальона и 2 отдельные роты, Гренадерская и Бомбардирская. А так как в каждом батальоне по 4 роты, то в полку целых 16 фузелерных рот. Фузелеры, фузелеры, фузельеры. Стрелок из ружья. Пехотные солдаты французской армии в 17 веке вооруженные кремниевыми ружьями, по-русски называемые фузеями, в отличие от мушкетеров, вооруженных мушкетами. Ах да, мушкет имеет больший калибр и длину ствола, поэтому тяжелее. Из мушкета стреляют с упора. Это показано в советском фильме про трех мушкетеров. Общая численность преображенского полка сейчас составляет без полутора десятков половиной тысячи человек. Бригада целая, а не полк. Вот, именно об этом и думал всю обратную дорогу Брехт. Чтобы из огромного неповоротливого полка создать подвижную и очень кусачую боевую единицу, нужно не уменьшить количество рот и батальонов в полку, а увеличить полк до настоящей бригады. Плюсом нужно три батареи легких пушек и три батареи гаубиц с приличным калибром, чтобы стрелять по крепостям. А для скорости нужен полк кавалерийский. Нет. Нужно два небольших полка, один тяжелый, нужны керосиры, их сейчас нет в русской армии вообще. В России нет лошадей, способных выдержать такой вес. Именно Берон в реальной истории займется выведением мощных лошадей. Где-то читал Брехт, что на тайную канцелярию и на московский, и на санкт-петербургские филиалы отпускалось из казны 5000 рублей в год, а на конюшни, коими Берон заправлял 100 тысяч И это ему в вину в учебниках истории записали. Дебилы. Если бы не Берон, который вывел лошадей, способных носить керасиров, и самое главное сумевший создать несколько конезаводов, которые их потом размножили, то у русской армии не было бы ни тяжелой кавалерии, ни тяжелой артиллерии. Сто тысяч это немного, а очень мало. Нужно быть гением и подвижником, чтобы на эти гроши создать работающие конезаводы, способные не десяток лошадей выдавать на гора, а обеспечивать стотысячные русские армии. По идее, Берону в каждом городе России должен стоять памятник. Ладно, кроме тяжелой кавалерии, в бригаде просто необходимо два легких кавалерийских полка. Нужны гусары или казаки. Кто-то же должен преследовать убегающего врага и ходить в разведку. А еще обязательно нужен полк Башкир с луками и арканами. «Ваше высокопревосходительство!» Расталкивая сопровождающих Берона преображенцев, к нему пробился запыленный всадник в зеленом мундире. Но не преображенец точно. «Ваше высокопревосходительство! Война!» Конец первой книги. Екатеринбург 2023 год. Читал Ярослав Лукашов.